Ангелы, меняющие жизнь. Обитателям невидимого нашим глазам духовного мира, бесплотным божьим ангелам, всё известно об эпохе ускорения, в которой мы живём. Они знают, что нам необходимо успешно адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни на земле для того, чтобы выжить и процветать. Есть отдельная группа ангелов ангелы, меняющие жизнь, миссия которых состоит в том, чтобы поддерживать нас в это непростое время. Они всегда нас видят и стараются нам помочь. Именно они послали на нашу планету растительную пищу, меняющую жизнь. Они ответ Бога на наши молитвы и просьбы о помощи, ведь Бог есть любовь и милосердие. Эти добрые ангелы также занимаются просвещением людей. К примеру, благодаря им появилось органическое земледелие, а также такая сельскохозяйственная практика, как уничтожение насекомых-вредителей другими полезными насекомыми без применения химикатов. Кроме того, ангелы борются с производством генетически модифицированной пищи и вдыхают жизнь в органические фрукты и овощи. Они разговаривают с растениями, чтобы те давали людям обильный урожай, и дирижируют оркестром погоды, посылая на землю поочерёдно то солнце, то дождик. Они руководят ветрами, чтобы те уносили вредные химикаты подальше от полей и помогают фруктам и овощам созревать. Когда вы слушаете эту аудиокнигу, меняющие жизни ангелы трудятся над тем, чтобы семена, лежащие глубоко в земле, дали всходы, и чтобы вы получили полноценную целебную пищу. Они понимают, что еда жизненно необходима и не только людям, поэтому всегда сопровождают животных в периоды миграции, обеспечивая их пищей, и направляют пчёл к цветам. В наши дни популяция пчёл на земле стремительно сокращается. Ангелам известно, что пчёлы находятся под угрозой исчезновения, а мёд критически необходим людям. В незапамятных времён он был питанием и лекарством, настоящий манны небесной, посланный человечеству Богом. Благодаря мёду в голодные времена выжили целые цивилизации, и в наши дни его значение трудно переоценить. Кроме того, исчезновение пчёл означает конец сельскому хозяйству в его привычном виде. Ангелы об этом знают и стараются предпринять всё возможное, чтобы спасти этих чудесных насекомых. Им также известно о роли кленового сока, который в будущем станет одним из средств, помогающих людям выжить, поэтому они неусыпно трудятся над тем, чтобы сохранить клёны. Ангелы посылают силы и целебные свойства адаптогенным фруктам, овощам, травам и специям. Например, дикая голубика получила свои чудо-качества пищевого возрождения от Бога и его армии добрых ангелов. Эти небесные создания стараются изо всех сил, чтобы вам помочь и сделать неизбежные изменения в вашей жизни переменами к лучшему, а мы даже не подозреваем об их присутствии. Люди склонны считать фрукты и овощи чем-то само собой разумеющимся, и нам не приходит в голову, что мы кому-то обязаны их наличием на планете. Безусловно, глупо отвергать достижения науки. Биологическим и экологическим процессам имеются научные объяснения. И тем не менее, даже маститые учёные признают существование тайн вселенной, и многие из них считают науку не подтверждением того, что Бога нет, а как раз наоборот, доказательством его присутствия и величия. Как я говорил в начале аудиокниги, мы уже знаем многое, но ещё очень многое нам предстоит узнать. Вы задумываетесь, какой невероятной силы должно обладать семя размером с булавочную головку, чтобы из него вырос целый томатный куст? Подумайте, сколько благоприятных факторов должно присутствовать, сколько звёзд должно сойтись, чтобы мог сформироваться хотя бы один сочный и красивый помидор. Это подобно симфонии, которую играют разные музыканты, каждый привнося что-то своё, однако управляет всем дирижёр. Благодаря ему разрозненные звуки сливаются в совершенную гармоничную мелодию. Именно эту роль выполняют меняющие жизнь ангелы, приводя в божественную гармонию цикл роста и созревания растительных даров природы. Некоторые из нас догадываются о присутствии ангелов в нашей жизни, однако не представляют себе, насколько важную роль они играют. С момента появления на свет, с самого первого вздоха мы обладаем божественным правом рассчитывать на ангельскую помощь. Кроме того, мы сами поддерживаем ангелов каждый раз, когда покупаем органическую пищу, сажаем свой собственный сад или жертвуем средства благотворительной столовой. И они хотели бы, чтобы вы знали, как вы можете обращаться к ним напрямую. Обращение к ангелам. Чтобы обратиться к ангелам, меняющим жизнь, просто вслух назовите их имена. Наш ум постоянно занят самыми разными мыслями. Нас часто обруевают эмоции, и во всей этой какофонии ангелам нелегко бывает расслышать наши просьбы. Однако, чтобы они нас услышали, не нужно кричать. Можно даже говорить шёпотом. Главное это установить связь. Если вы страдаете глухотой или не можете говорить, используйте язык жестов или просто мысленно обратитесь к ангелу освобождения, и он поможет вам связаться с нужным вам посланником Божьим. У нас людей есть кое-что общее с ангелами это свобода воли. Ангелы пользуются ею для постоянного служения и в свою очередь хотят видеть, что и мы используем свою в благих целях. Именно поэтому они ждут, когда мы к ним сами обратимся с просьбой изменить нашу жизнь к лучшему. Поэтому отведите какое-то время для того, чтобы успокоить свой вечно занятый разум и произнесите вслух: "Ангел продовольствия, пожалуйста, помоги мне". Таким образом, вы можете обратиться к любому из 12 ангелов меняющих жизнь и быть уверенными, что они вас услышат и придут на помощь. 12 ангелов меняющих жизнь. Далее вы можете узнать описание 12 меняющих жизнь ангелов, на которых вы всегда можете рассчитывать. Каждый из них имеет в своём распоряжении множество помощников. Просто назовите имя нужного вам ангела, и он поспешит вам на помощь. Ангел обезвреживания. Когда вам приходится есть пищу, которая, как вам известно, была обработана синтетическими пестицидами и гербицидами или генетически модифицирована, призовите на помощь этого ангела. Он обезвредит химические вещества, чтобы они не нанесли ущерба вашему организму. Ангел изобилия. Обращайтесь к этому ангелу, если вы сами выращиваете эту пищу. Он поможет вам получить щедрый урожай. Ангел продовольствия. Его задача снабжать пищей голодных. Если ваши ресурсы ограничены или же вы работаете в благотворительном продовольственном фонде или пункте бесплатного питания, обратитесь к ангелу продовольствия и попросите накормить тех, кто в этом нуждается. Ангел обогащения. Этот ангел повышает питательность продуктов священной четверки, усиливая положительное действие фитохимических веществ, витаминов, минералов и других полезных веществ, так чтобы ваша пища действительно была вашим лекарством. Ангел гармонии. Если вы хотите питаться сознательно, этот ангел поможет вам установить гармоничную связь с тем, что вы едите. Он поможет вам справиться с неприятными эмоциями, которые еда вызывала у вас в прошлом, например, со страхом набрать лишний вес. С его помощью вы посмотрите на еду новым взглядом, свободным от предрассудков. Ангел синхронности Этот ангел дирижирует взреванием растений таким образом, чтобы каждый листик появился в нужный момент и каждый цветочек открылся именно тогда, когда ему предначертано. Он помогает пчёлам находить к цветам дорогу и наблюдает за температурой и поливом, чтобы растение росло, цвело и давало урожай. Вы можете смело обращаться к нему за помощью в уходе за фруктами, овощами или травами в своём саду или за подсказкой, какое дикое растение лучше выбрать. Ангел привычки Если вы или ваши близкие хотите избавиться от застарелых привычек употреблять нездоровую пищу, призовите на помощь этого ангела. При его содействии вам будет легче перейти к потреблению новой, более здоровой растительной еды. Ангел пристрастия. Если вы испытываете непреодолимую тягу к нездоровым продуктам или склонны к перееданию, этот ангел поможет вам освободиться от вредных пристрастий. Ангел солидарности. Обращайтесь к этому ангелу, чтобы ваши друзья, семья и коллеги поддержали вас в переходе к здоровым пищевым привычкам и перестали соблазнять неполезной едой. Ангел честности. Если у вас есть сомнения относительно источника еды, которую вы покупаете, и вы хотите узнать, действительно ли это органический или безглютеновый продукт без генетических модификаций, обратитесь к этому ангелу. Он поможет вам получить прямой и честный ответ и в том случае, когда в ресторане вы хотите быть уверены, что ваше блюдо приготовлено с добавлением оливкового масла, а не масла канолы. Ангел прозорливости. Зовите этого ангела, когда вы хотите совершить правильный выбор. Выбрать действительно здоровую еду. Он укрепит вашу интуицию и подскажет верный путь, указывая на полезные продукты. Этот ангел также стоит во главе движения за органическую пищу и фермерские рынки. Ангел материнского молока. Этот ангел защищает молоко новоиспечённых матерей и налаживает общение между мамой и малышом во время кормления грудью. Одно из его заданий это обогатить молоко питательными веществами так, чтобы оно удовлетворяло всем потребностям ребёнка. Меняющие жизнь ангелы за работой. Однажды у меня была клиентка по имени Амелия, которая никак не могла подружиться с едой. Она недавно окончила колледж и вернулась домой. Сколько она себя помнила, она всегда металась между двумя крайностями: эмоциональным перееданием и голодовками. На семейных обедах девушка никогда не могла расслабиться. Все её мысли крутились вокруг стоящих на столе блюд: здоровая ли это пища? Достаточно ли она питательна? Не станет ли она причиной набора лишнего веса? Не вызовет ли впоследствии сожалений? Во время нашей первой беседы с Амелией я посоветовал ей обратиться к ангелу Гармонии, чтобы он помог девушке начать питаться осознанно. Однако Амелия утверждала, что уже давно пробовала питаться осознанно, а также практиковала медитацию, но это не помогло. Я заверил её, что помощь ангела это совсем другое. Когда вы медитируете и осознанно подходите к питанию самостоятельно, вы полагаетесь на себя, а это всё равно что в одиночку двигать тяжёлый шкаф. Когда вам помогает друг, ноша становится как минимум вдвое легче. Поэтому всегда лучше попросить помощи, если задача выглядит непосильной. И в конкретном случае, когда вам необходимо достичь гармонии в ваших отношениях с едой, обращаться следует к ангелу гармонии. Амелия согласилась попробовать и сразу же после нашего телефонного разговора громко произнесла слова: "Ангел гармонии, помоги мне подружиться с едой". В ответ на этот призыв на неё снизошло откровение. Это был первый раз, когда она обратилась к кому-либо за помощью и не боялась осуждения. Бедняга даже не догадывалась, какое влияние эта боязнь осуждения оказывала на неё, доводя до пищевой паранойи. Посещая диетолога, она всегда чувствовала себя словно под микроскопом, а в родительском доме ловила на себе недоуменные взгляды членов семьи. И вот она впервые попросила о помощи, не боясь быть неправильно понятой. На следующее утро Амелия спустилась в кухню и почувствовала знакомый прилив крови к щекам и щемящее ощущение в животе. Обычно это были предвестники пищевой паники. После вчерашней ваткровения девушка рассчитывала, что будет легче, и уже решила, что это была всего лишь галлюцинация. Однако она собралась с духом и обратилась к Ангелу гармонии ещё раз, прошептав: "Пожалуйста, помоги мне". Чудесное ощущение облегчения вернулось, и в этот раз принесло с собой чувство долгожданного освобождения из клетки. На третий день Амелия вновь конфликтовала с едой. Она была дома одна с самого утра и морила себя голодом целый день, понимая при этом всю непродуктивность предприятия. Когда пришло время ужина, она решила, что заслужила поесть, и обратилась к ангелу гармонии, прося помочь ей осознанно подойти к выбору блюда и почувствовать наслаждение от пищи. В этот момент Амелия явственно услышала звук удара вилки о тарелку. Она заглянула на кухню, думая, что, возможно, родители вернулись домой раньше, но никого не увидела. Девушка стояла пару секунд в растерянности и вдруг поняла, что рядом с ней незримо присутствовал ангел гармонии. Она вернулась за стол и неожиданно расплакалась. Перед ней мгновенно пронеслись годы, прожитые в дисгармонии с едой – Периоды компульсивного переедания, сменяющиеся периодами недоедания, осуждение окружающих, чувство вины и недовольство собой. Весь этот негатив ярко вспыхнул в памяти и стал покидать сознание навсегда, оставив взамен тёплое ощущение присутствия ангела гармонии. Утерев слёзы, Амелия посмотрела на свою тарелку и почувствовала глубокое умиротворение. Ей больше не хотелось обвинять ни еду, ни себя, страхи, нервозность и неудовлетворённость, замешательство, гадания, сопутствовавшие приёму пищи, бесследно исчезли. С того самого дня Амелия наслаждалась едой и никогда больше не вспоминала о своих былых проблемах. Она почувствовала здоровую тягу к полезной пище и постепенно отказалась от нездоровых перекусов, ранее заставлявших её переедать. Девушка осознала, что столь существенные изменения к лучшему произошли в её жизни благодаря полному отсутствию осуждения со стороны ангела Гармонии. Причиной её избавления от страданий, связанных с пищей, стало абсолютное принятие добрым ангелом её личности как есть. И это лишь один из множества примеров. Ничто не может сравниться с безусловной любовью, которую дарят людям ангелы, меняющие жизнь. Всё, что нам нужно, это безоговорочно верить в них и просить у них помощи без колебаний и сомнений. Нужно уметь быть открытыми, чтобы принять эту помощь, которая не всегда приходит в виде откровений и озарений. Иногда это вещи, сны, иногда новые возможности, которые открывает перед нами жизнь. В случае с ангелом обезвреживания, его присутствие вы можете даже не почувствовать, но это не означает, что он не защищает вас. В случае с ангелом солидарности вполне возможно, что после обращения к нему вас потянет не в привычный ресторан, а в совсем другое место, и именно там вы найдёте более здоровую пищу. Кроме того, ангелом всегда виднее, как нам помочь и что для нас лучше. К примеру, если вы попросите ангела изобилия благословить ваше рапсовое поле, скорее всего, он выведет вас на другую дорогу, ведь ему известно, что масло канолы, которое производится из этого растения, не добавляет людям здоровья. Больше о масле канолы вы можете узнать из главы Еда усложняющая жизнь. Вам следует быть открытыми всему, что предлагают добрые ангелы. Если вы, к примеру, просите помощи у ангела привычки, то вам следует и самим приложить определённые усилия, чтобы разорвать порочный круг ночного поедания пончиков. Иногда ангельская помощь приходит к нам в считанные минуты, иногда с некоторой задержкой. Всё зависит от того, насколько ангелы заняты. Призывать ангелов можно индивидуально, а можно обращаться сразу к нескольким. К примеру, если вы в путешествии оказались в придорожном кафе, вы можете обратиться к ангелу честности перед тем, как к вашему столику подойдёт официантка, а когда ваш заказ будет на столе, можно попросить содействия у ангела обезвреживания и ангела обогащения. Всё, что вам нужно сделать, это тихо прошептать свою просьбу, не привлекая к себе излишнего внимания. Так многие делают, молясь перед едой. Ангелы хотят, чтобы вы при любой необходимости обращались к ним за помощью, поэтому никогда не переживайте, что вы отвлекаете их от каких-то более важных дел. Просто верьте, что они вас услышат, и имейте надежду и терпение. Это ваше время. Говоря об ангелах, я не имею в виду сказки и небылицы. На протяжении всей истории человечества люди сталкивались с неопровержимыми доказательствами существования этих божественных созданий. Они всегда были рядом с нами и помогали нам. Некоторые люди считают наивным и глупым верить, что Бог посылает на землю духовную поддержку в обличье ангелов. Нас учат верить в то, что можно увидеть своими глазами, пощупать, измерить и взвесить. Поверю, когда увижу. Так мы говорим и так думаем. Однако такое мышление, призванное по идее обезопасить нас от веры в ложное и несуществующее, нередко подводит. Когда в нём словно в ледяной поверхности озера образуются трещины, мы теряем равновесие и падаем в холодную воду. Жизнь бывает трудной и откровенно жестокой, но смею вас заверить, все пережитые вами жизненные драмы и трагедии отнюдь не были результатом бездействия равнодушного бога или хуже того, его безжалостным наказанием. В корне проблем нашего мира лежат необдуманные, безрассудные действия людей, потерявших веру друг в друга и злоупотребляющих свободой воли. На нас оказывают пагубное влияние падшие ангелы, отлученные от Бога, и результатом становятся насилие, войны и постепенное разрушение планеты, на которой мы живем. Когда нам кажется, что нет никакой причины для веры, именно тогда мы больше всего в ней нуждаемся, в вере в божественное присутствие. То, что Бог видит наши страдания и хочет нам помочь. Не позвольте же охладить вашу веру и поселить в вашем сердце хаос. Добрые Божьи ангелы всегда готовы прийти к нам на помощь, и они неустанно трудятся над уменьшением ущерба, нанесённого миру теми, кто потерял веру и начал подчиняться подшим ангелам. Весь ли когда-то давно вы верили в них, но с возрастом перестали, сейчас самое время пересмотреть свои убеждения, ведь прослушав эту аудиокнигу, вы вступаете в новую эпоху своей жизни. Вам не нужно больше жить в темноте невежества и отчаянии. Вы усвоили бесценные секреты, открывающие дверь к масштабным изменениям и научились общаться с ангелами. Вы всегда можете обратиться к ним за поддержкой и в свою очередь тоже способны их поддержать. Ведь мы все в одной связке и все вместе призваны привести этот мир к единому знаменателю добра. Заключение. Милосердие это ключ ко всему. Всё, о чём вы узнали в этой аудиокниге, продиктовано голосом милосердия. Я имею в виду не свой голос, хотя я всегда пытаюсь быть как можно более сострадательным. Я говорю о голосе божественного духа, духа милосердия. Именно он является источником всей информации, изложенной в этой аудиокниге. Как я говорил во введении, Дух это живое слово милосердия, выражение сострадания Бога к людям. Дух хочет, чтобы вы были здоровы и счастливы и имели блестящее будущее. Дух хочет, чтобы вы смогли успешно приспособиться к бесконечно меняющимся условиям жизни и восстановили своё здоровье. Дух сострадает вам, и именно по этой причине он поделился важными знаниями. Надежда, расхожая в наше время слово, все мы нуждаемся в надежде. Надежда это то, что питает нашу волю к жизни, амбиции и мечты. Это стимул, благодаря которому мы встаём с кровати каждое утро и идём покорять новые вершины. Это внутренний огонь. Это вера в то, что жизнь непременно изменится к лучшему. Без надежды мы лишь пустая оболочка. Однако надежда не существует без милосердия. Именно оно лежит в её основе. Если надежда живет в будущем, милосердие живет в настоящем. Надежда — это путь вперед. Милосердие — факел, освещающий дорогу. Надежда — это дверь. Милосердие — ключ, с помощью которого эта дверь открывается. В детстве, когда я начал получать информацию от духа, сокровенные знания лились на меня непрестанным потоком, что далеко не всегда было приятным. Я изнемогал от груза страданий мира и в какой-то момент настолько устал, что мне хотелось просто ничего о них не знать. Когда я спросил у духа, нельзя ли избавить меня от этой миссии, и дух ответил: "Ты должен быть милосердным к людям". С тех пор я стал учиться терпеливо и учасливо внимать людским проблемам, утешать и проявлять милосердие, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, чтобы у них вновь появилась надежда. Мы все должны этому научиться. Это часть нашего коллективного пути как человечества, и залог выживания в непростую эпоху ускорения и выхода на новый уровень развития. Дух определяет милосердие как понимание чужих страданий как своих собственных. Оно подразумевает внимание и заботу о других живых существах. Это даётся нам легче, когда мы сами прошли через подобное. К примеру, женщина, которая когда-то ломала ногу, теперь более склонна помочь человеку на кресле-коляске, которого она могла бы и не заметить, не случившись с ней в прошлом та же беда. Бывает и так, что наши собственные страдания делают нас бесчувственными и даже жестокими. Например, человек, у которого было трудное детство, может в будущем причинять боль своему партнёру, мотивируясь риторическим вопросом: "Ты думаешь, это тебе плохо?" Случается и так, что люди просто перестают вникать в проблемы других, замыкаясь на себе и своей жизни. Милосердие и сочувствие, впрочем, не одно и то же. Сочувствие имеет срок годности, подобно пачке молока, и если кто-либо страдает длительное время, то сочувствие окружающих постепенно начинает скисать. Множество больных людей рассказывали мне одну и ту же историю. Поначалу их родные и близкие активно сострадали и помогали им. Однако месяц или годы спустя такое положение дел стало всех раздражать. Милосердие это и не жалость. Последнее скорее похоже на кредит, когда мы кого-нибудь жалеем, то предполагается, что в своё время этот человек пожалеет и нас. Я теперь твой должник. Так нередко говорят людям, которые участливо выслушивают наши проблемы, посещают нас в больнице или утешают после расставания с любимыми. Милосердие же не предполагает ни временных границ, ни негласных обязательств. Оно вечное и всеобъемлющее, сильное и жизнестойкое. Оно выше жалости и масштабнее сочувствия. Милосердие меняет жизни, распахивая навстречу друг другу наши сердца и соединяя воедино наши души. Большинство из нас носит источник милосердия глубоко внутри, даже если этот родник с годами забился и обмелел, он не иссяк, он всё ещё в нас. Очень часто однако мы пользуемся им по своему усмотрению, решая, что вот эта конкретная ситуация заслуживает милосердного отношения, а другая нет. В основе такого избирательного подхода лежит инстинкт самозащиты, и в определённой степени это оправдано. Если нашим добрым расположением неоднократно воспользовались в недобрых целях, мы можем стать недоверчивыми, и это понятно. Тем не менее, когда мы долгое время дозируем своё милосердие, его источник начинает мелеть. Мы боимся почувствовать грусть и боль другого человека или посмотреть на ситуацию его глазами. Мы не хотим даже представить, что можем оказаться на его месте. Мы бережём своё милосердие как неприкосновенную драгоценность, лишний раз не желая отщипывать от него кусочек. В результате мы замыкаемся на себе, отдаляясь от других глубокими рвами, которые со временем разрастаются всё больше. Мы теряем способность искренне сострадать и помогать ближним. В наши дни чаще, чем когда-бы то ни было, мы слышим призыв любить себя. Только тогда, когда мы сможем принимать человека в зеркале таким, какой он есть, мы сможем принимать и других людей и заботиться о них. Так нам говорят, и это правда. Однако ограничиваться любовью исключительно к себе было бы неверно. Следующий шаг в правильном направлении это очистить свой внутренний источник милосердия. Сначала по отношению к себе, затем по отношению к окружающим. Когда мы зажжём в своём сердце этот животворящий огонь, он будет усиливаться с каждым прожитым днём, даря своё тепло всем, кто встречается на нашем пути. Он способен преодолеть ограничения физических законов и поднять нас высоко над землёй. Независимо от ваших убеждений и принципов, милосердие должно лежать в основе всего. Если вы заботитесь о своей карме, будьте милосердны. Если хотите привлечь в свою жизнь изобилие, будьте милосердны. По сути, своёе милосердие и есть изобилие. Изобилие духа, переходящее от одного человека к другому, выражает то, что хочет услышать каждый из нас: ты не один. И это правда. Никто из нас не один. Меняющая жизнь еда, объяснение причин эпидемии хронических болезней современности, добрые ангелы Всё это послание милосердного духа людям. Пусть оно поселит в вашем сердце уверенность, что о вас заботятся, что за вами присматривают, что ваше существование на этой планете не безразлично высшим силам. И пусть это драгоценное знание изменит вашу жизнь к лучшему. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2022 году.